Глава 11. Проснувшись рано по звонку будильника на телефоне, Саша чувствовала себя отдохнувшей. В путешествиях ей редко снятся сны, но в эту ночь она снова вернулась в древний тосканский город на высоком холме, и ощущение счастья сохранилось после пробуждения. В конце концов, «Здесь не так уж и далеко, часа три, хоть и с пересадками, вот закончу дела и съезжу на пару дней», — решила она, с трудом представляя, как она сможет здесь что-то закончить, если пока и начать ничего не удалось. Встреча с Гаэтани была назначена в баре, который Саша облюбовала с первого дня. К назначенному времени, совсем забыв о том, что итальянцы по определению не могут быть пунктуальными, Саша вошла в бар и огляделась. Ей навстречу из-за углового столика поднялся высокий темноволосый мужчина средних лет в тёмной форме итальянского жандарма. «Синьор Гаэтани?» «Алессандро?» Одновременно начали они, рассмеялись и пожали друг другу руки. «Я сразу понял, что это вы», — сказал Гаэтани. «Во-первых, мне вас описали, а во-вторых, вас никак нельзя принять за итальянку». «Ну а вас точно не спутаешь ни с кем», — кивнула Саша на форму. «В отличие от полиции, мы, люди военные, обязаны ходить в форме». «И быть пунктуальными», — подхватила девушка, и они оба рассмеялись. «Сеньор Гаэтани», — начала Саша, серджо перебил карабинер, и давай на ты». «О, здорово, потому что у меня с грамматикой вашей на «в» не очень получается», — обрадовалась девушка. «А знаешь, что это основная примета иностранца, пусть даже хорошо говорящего по-итальянски». «Обычно с этим у всех возникают проблемы?» серджо вам... Э, тебе, наверное, объяснили, что я приехала в связи со смертью русской девушки Вероники. Я ни в коем случае не хочу вмешиваться. Семья просто попросила меня приехать поговорить с людьми, которые знали Веронику. И я могу действовать официально», — заторопилась она, доставая нотариальную доверенность, переведенную на итальянский язык. «Для иностранки у тебя хорошее знакомства сказал Серджио. «Меня уже приглашал капитан, сказал, что к нему обратился уважаемый человек. Просил посодействовать». Саша покраснела, мысленно давая себе обещание непременно пригласить маленького маркиза на обед. «Но главное», — продолжал между тем карабинер, «мне позвонил старый знакомый, комиссар полиции Лукадини». «Я его очень уважаю, и он просил, ну, во всяком случае, поговорить с тобой». «Но и не только?» «И не только», — рассмеялся Гаитане. «Главное, он просил присмотреть за тобой, чтобы ты не попала в какую-нибудь историю». «Я постараюсь. И какая может быть история, если я просто хочу поговорить с людьми?» «А вы давно знакомы с Лукой?» — поинтересовался Серджо. «Около двух лет». Саша прикусила губу, вспоминая. Я бы сказала, что мы действительно хорошие знакомые, даже друзья. Так что ты хотела узнать? Прошел год, как убили Веронику, и зацепок, как я поняла, нет. Никто не арестован. По крайней мере, я должна успокоить семью, что расследование идет. Не брошено. Знаешь, это весьма странный случай, — сказал Серджио. Ни с кем эта девушка не ссорилась. Практически никуда и не выходила, во всяком случае... Друзей у нее здесь не было, и вдруг мы находим ее тело. Но ведь я читала несколько раз в интернете про убийство русских женщин здесь, в Умбрии. Я помню эти случаи. Но это было всего два раза в последние 20 лет, как к нам стали приезжать на заработки из Восточной Европы, и в обоих случаях это были бойфренды женщин. «Один, по-моему, не совсем здоровый психически, приревновал подругу и задушил. А вторая вообще встречалась с кем попало, и с наркоманами тоже. Здесь совсем другой случай». Серджио задумался. «Это был праздник местного святого, и ваша девушка принимала участие в церемонии». «В каком качестве?» Саша решила выслушать историю с самого начала, уже в изложении карабинера. Ты же знаешь, что она была секретарем у местной Нобел Донна, аристократки. Во всяком случае, у нее было официальное разрешение на работу именно в качестве секретаря. Так вот, знатные семьи Спелла во время церемонии выполняют различные обязанности. Сама сеньора больна, она с трудом ходит, сильно сдала за последние годы и не могла участвовать в празднике, как обычно. А русская девушка Вероника, по словам сеньоры, очень хотела принять участие, причем не как турист, а как местная, как жительница Спелла. И синьора договорилась со священником Доном Сильвана, чтобы девушки нашли место среди свеченосцев. Среди кого? Когда выносят святые мощи, то и впереди, и позади носилок с мощами идут различные группы людей, играющих определенные роли. Вероника попала в группу женщин, которые в белой одежде и со свечами в руках, Шли впереди носилок. Девушка не вернулась к ночи, и сеньора, она здесь весьма уважаема, позвонила Дону Сильвана. Тот тоже не видел девушку. Во всяком случае, она не вернула выданную одежду. Такой длинный белый балахон. Как у религиозных братств на Пасху? Нет, это просто длинный белый наряд без капюшона. В общем, одежду она не возвращала. серджо помолчал, вспоминая. «Так вот, Дон Сильвана...» Позвонил в местный полицейский участок и сообщил, что девушка не вернулась домой. Графиня забеспокоилась и потребовала сообщить в полицию. Тогда решили подождать до утра, ведь она вполне могла с кем-то познакомиться. Полночь — это не критично, да еще в праздник. Вот и решили подождать. То есть, если бы вовремя спохватились, ничего бы не случилось? Нет, Александра. В полночь девушка уже была мертва. то майское утро ровно год назад было очень тёплым. Карабинеров вызвал сосед сеньоры Маркини. Сеньора уже лет десять как овдовела. И каждое утро начинает с похода на кладбище, к могиле мужа. Она и нашла тело. Лейтенант вспомнил рыдающую старую женщину, вокруг которой столпились соседки. Кладбище в самой верхней точке города, откуда открывались виды на всю округу, на многие километры. Там, на плиточной дорожке среди памятников, лежала темноволосая девушка с пробитой головой. Обломок плиты, которым её ударили, нашли внизу под горой. Отпечатков пальцев на нём не было, да и упав с большой высоты, этот обломок развалился на мелкие куски. Только по следам крови его и смогли собрать хотя бы частично. Ветер отнёс белый балахон для церемонии на несколько шагов в сторону, и шевелил, словно перелистывал газетные страницы. В этот момент хозяйка бара принесла ещё кофе и поставила перед карабинером заказанные им горячие круассаны, корнетти, как зовут их в Италии. серджо отхлебнул свой капучино и продолжил. «В том-то и сложность, что Вероника не завела друзей. Во всяком случае, мы об этом ничего не знаем. Все вокруг говорят, что общалась она только со знакомыми сеньоры». А там всего-то несколько человек, и все уважаемые люди, такие как Дон Сильвана. Но ведь она куда-то ходила, в магазин, на рынок, встречалась с множеством людей. «Алесандра, мы опросили весь город. Как ты заметила, он небольшой. Её обязательно бы увидели в чьей-то компании. Но ничего подобного не было. Маньяки у нас тут, знаешь ли, не водятся. Скорее всего... Это кто-то случайный, не местный, и найти его, раз нет свидетелей, практически невозможно. Родственники давно знают подробности, следов сексуального насилия не было. Умерла она практически сразу, удар был сильным. Убийство, судя по всему, не планировалось. Девушку ударили куском гранита, одним из тех, что лежат у стены у входа. Потом, для верности, ударили еще раз. Убийца сбросил камень со стены. Мы нашли только крошки и мелкие кусочки. Говорить об отпечатках или пробах ДНК не приходится. Ты же, наверное, видела, какая там высота». «Она что-то увидела? Помешала кому-то?» «Алесандра, мы не в Сицилии. Да и там случайных людей не убивают без причины камнем по голове. И что можно было увидеть в полночь на кладбище?» «Предупреждая твой вопрос, всех стоящих на учёте...» В психиатрических клиниках мы проверили, на празднике были туристы, но, к сожалению, никто из местных ничего не видел. Из туристов тоже никто не обратился, поэтому свидетелей, увы, нет. А почему этим делом занимаетесь вы, карабинеры Почему не полиция? У нас в Италии кто первый прибыл, тот и ведет расследование. У нас ведь фактически одинаковая компетенция с полицией, поэтому, куда был сделан звонок, К нам в армейскую службу или к ним в полицию, тот и выезжает. «А я думала, у вас совершенно разные функции, только не знала, какие», — удивилась Саша. «Мы просто подчиняемся разным министерствам, наша знаменитая бюрократия в действии. И в отличие от полицейских, мы военные», — ответил гайтани но ну, если смогу еще чем-то помочь, звони». Я вроде все рассказал, что знал, чего делать и не должен был. Он вдруг подмигнул саша «Привет, комиссару!» «Погоди, мне тут сказали, что в округе пропадают девочки!» «Причем здесь это?» Уже вставая, пожал плечами Гаитани. «Да, было несколько случаев, но сама видишь, леса здесь густые, горы. Пошли гулять и оступились. Этими делами занимается полиция, и никакой связи тут нет». Он попрощался с барменшей и еще раз махнул Саше уже в дверях. «Синьора, вы про девочек спрашивали?» Подсела к ней за столик хозяйка бара. «Да что с них взять? С полиции, с карабиньери? Они тут не помогут». «В смысле?» Барменша огляделась по сторонам и, наклонившись к Саше, прошептала. «Здесь все это знают. Девочки не пропали. Их забрали демоны. Тут уж ищи, ищи». «Какие демоны?» Чуть не засмеялась Саша. «Здесь? В спелла?» «Ты же иностранка, приезжая!» — снисходительно покивала головой женщина. А тут все знают, что в аббатстве Кареджа, там за холмом, живут демоны. Это проклятое место. Туда не только ночью, но и днём лучше не ходить. Местные все стороной обходят. Там ведьмы проводят свои ритуалы. Ещё старики рассказывали. «А что это за аббатство?» — никогда не слышала. Удивилась Саша. «Оно заброшено?» «Лет уже двести, хотя хозяин есть, даже налоги платят бедняжка. А сам туда тоже не ногой. Так и стоит аббатство пустым». «Ну ладно, заболталась я». И женщина, проигнорировав Сашин вопрос, кто хозяин аббатства, ушла за стойку. Там она демонстративно загремела бокалами. Так что Саше осталось только положить на стойку чаевые. За её кофе заплатил Гаэтане.